Папа с мамой. Костенко даже не успел подняться к себе. Дежурный сказал, что комиссар просит немедленно зайти к нему. Костенко вошел в кабинет. «Знакомьтесь», — сказал комиссар. «Это товарищ Самсонов Алексей Алексеевич». Самсонов поднялся со стула. Лицо его было опухшим и очень бледным. «Здравствуйте», — сказал Костенко. «Вот, знаете ли, сын у Самсонова пропал, Ленька, 17 лет парню. Домой не вернулся, папаша переживает». Самсонов спросил. — У вас курить можно? — Чего ж нельзя? — Можно. Женщин нет. — Благодарю. — Благодарить будете, когда сына отыщется. — Я не спал всю ночь. — Еще бы. Костенко, свяжитесь с бюро несчастных случаев? — Уже. — Ну, там ничего. — Вы фотографии сына принесли? — спросил комиссар. — Да. Самсонов положил на стол десяток фотографий Леньки. Комиссар долго рассматривал парня, а потом спросил. — Сами снимаете? — Жена. Я только проявлял. Проявитель готовый берете или дома составляете? Нет, сам составляю. Вместе с Ленькой. Семейная артель? Самсонов махнул рукой. Семейная конетель, сказал он. Какая тут, к черту, артель? Пленка хорошая. Где покупали? Это немецкая. Мелкозернистая? Да. А я, знаете ли, в воскресенье все магазины обошел. Чувствительность 45 и только. Вы с Блицем попробуйте снимать. Какой же портрет с Блицем? это только встречи на аэродроме с блицем снимают ну ка костенко возьмите фото и сделайте копии позвоните покажите может кто узнает костенко сразу же позвонил кимщиковой вызвал машину и поехал в приходную кассу он положил перед ней на столе несколько фотографий мужчин и подростков среди них была карточка леньки самсонова костенко положил ее с краю прикрыв уголком другого фото так чтобы она не бросалась в глаза Емщикова увидела на лицо, побледнела и сказала тихо. Мальчик стоял у двери. — Это точно? — Абсолютно. Я не думала, что он такой молоденький. Они все тогда казались мне взрослыми. — Стрелял не он? — Нет, другой, в очках. — А этот так и стоял у двери? — Нет. Кажется, тот, что был в очках, сказал ему, — Стань к окну, а там стол. А на столе я потом нашла расчетную книжку. Погодите, погодите, у него еще в руках была большая книга. Совершенно верно, большая такая, в красном переплете. Это сейчас все вспоминается, вчера я вообще не могла в себя прийти. Понятно, а как книжка называлась, не помните? По темно-красному фону черные слова. А я близорукая, название не разобрала. Потом Костенко разложил фотографии перед контролером Быковой. И она тоже сразу, без колебаний, опознала Леньку Самсонова. — Он, Ирод проклятый, — сказала женщина. — Гадюка такая. — Думаете, Ирод? — переспросил Костенко и улыбнулся. — Ему всего семнадцать. Прямо из кассы Костенко позвонил к комиссару и сказал. — Он. — Хорошо, спасибо вам. Мне бы надо постановление посмотреть их квартиру. Вы давайте сюда подъезжайте, тут решим. Когда Костенко приехал в управление, Самсунов медленно пил волокордин. Комиссар подождал, пока тот допил лекарства и спросил. «Ну, в прятки нам играть или говорить открыто?» «Конечно, открыто. Тогда рассказывайте, Костенко». «Ваш сын», — сказал Костенко, откашлившись, — «вчера вместе с бандой грабителей совершил вооруженное нападение на приходную кассу. Они стреляли в женщину, но чудом не убили ее». «Так», Та — сказал Самсонов. «Так», та — медленно повторил он. «Где он может быть сейчас? У родных, у друзей, как вы думаете?» «Он должен вернуться домой, если жив». «Он не вернется домой, Алексей Алексеевич. Это ваше?» – спросил комиссар, положив на стол книжку расчета за коммунальные услуги. «Наша», – тихо ответил Самсонов. «Так вот, ваш сын оставил ее на месте преступления. Теперь он будет скрываться, понимаете? Если он сразу не пришел к нам с повинной, он будет скрываться. Оружия у него не было?» «Что?» Вы проектировщик, в таге бываете, у вас, видимо, есть нож или пистолет. У меня есть, но все это заперто в столе». Комиссар снял трубку телефона, медленно, негнущимся указательным пальцем набрал номер, досадливо поморщившись, подул в трубку и сказал «Машину к подъезду». Опустив трубку, он спросил «Как сердце, отпустило? Сейчас легче». «Значит так, надо будет сейчас произвести в вашей квартире обыск». Пока будете ехать, постарайтесь вспомнить всех друзей Леньки, понимаете? Всех, без исключения. Костенко, приезжайте. Да, когда появится Росляков, немедленно отправьте его в школу. Какой номер, не помните, Алексей Алексеевич? 960 -е. Хорошо. Спускайтесь вниз, там Волга. До свидания, товарищ комиссар. До свидания, товарищ Самсонов. Когда он вышел, комиссар сказал. Успокойте его как-нибудь. В институте о нем говорят «золотая голова». Пистолета в столе у Самсонова не оказалось. Зато на этажарке в комнате Леньки Костенко сразу же увидел большую книгу. В красном переплете с крупными буквами «Александр Фадеев, молодая гвардия». Он отправил одного из оперативников в приходную кассу, тот вернулся через полчаса и сказал «та самая». Людмила Аркадьевна, жена Самсонова, ходила следом за Костенко и шептала «Это ошибка, послушайте». — Леша, скажи им, что это ошибка. Ну что же ты молчишь? Скажи им, что это ошибка. — Нет, — ответил Самсонов, — это не ошибка. — Он несовершеннолетний, — сказал Костенко, — так что, может быть, учтут. — Нет, это ошибка, — повторила Людмила Аркадьевна. — Несчастный мальчик, он ничего не подозревает. — Перестань, — сказал Самсонов. — Надо было раньше думать. — Холодный и черствый человек, — горько усмехнулась Людмила Аркадьевна. «Сердце у тебя мохнатое!» «У меня, наверное, уже нет сердца», — ответил Самсонов и лег на диван. Он снова сделался зеленым, и кончики пальцев у него посинели так, будто отошли в жаре после жестокого мороза. «Уходите же», — сказала Людмила Аркадьевна, — «ему плохо». Костенко тихо ответил. «Я уйду, а два наших товарища у вас останутся. И к телефону я попрошу вас не подходить». «Это произвол», — сказала Людмила Аркадьевна. — Нет, — ответил Костенко, — это не произвол, это засада.